Глава 18 Тебе обязательно следует поддерживать дружбу с Анной фон краберн Фрау фон Биндхайм ходила взад и вперед по спальне дочери, пока горничная укладывала волосы Фриды в сложную прическу со множеством маленьких косичек и завитков. Я уже поддерживаю, маман. Больше всего на свете Фриде хотелось взвыть или с криком броситься на кровать. Грозила начаться еще одна лекция о том, как важно для нее в ближайшее время найти достойного супруга. «Ты знаешь, как важно найти достойного супруга, особенно сейчас!» «Да, она прекрасно это понимала». «Что, если он умрет, а ты все еще не обеспечена? Тебе следует быть немного обходительнее с австрийским графом». «Он же старик!» В рассвете сил, если хочешь знать мое мнение. Твоя сестра, конечно, не растерялась бы, но ты вела себя так неприступно. Я ничего такого не делала, — попыталась защититься Фрида. Именно. Ты ничего не делала, поэтому постарайся сблизиться с кузеном твоей подруги Анны. Франц фон Фрайберг, на твой вкус, должен быть достаточно молод, а семья у него не только происходит от старинного рода, а еще и весьма состоятельное. Но опять у тебя какое-то «но». Ты буквально вчера рассказывала, как близка Анна фон Креберн со своими двумя кузенами. Вы вчетвером не должны упустить возможность заняться чем-нибудь вместе до прибытия жениха Анны. Фрида на мгновение закрыла глаза, чтобы отгородиться от окружающего мира но голос матери продолжал звучать в ее голове. «Конечно, граф-наследник был бы лучшей партией, но и младший брат тоже подойдет. Если его внимание легче удастся привлечь, что думаешь?» «Я не думаю, что кто-то из них двоих планирует искать себе невесту», возразила Фрида. «Ну, можно было бы им немного помочь, как в случае с твоей сестрой. Маман!» Фрида так сильно тряхнула головой, что пряди еще не уложенных волос выскользнули из пальцев горничной. «Цель оправдывает средства, дитя мое, и твоя сестра сейчас замужем и счастлива!» В последнем Фрида сомневалась. Только коварная ложь ее матери о том, что она якобы застала Клару и ее жениха в безвыходной ситуации без свидетелей, заставила последнего быстро сделать предложение. Да, ее сестра теперь была замужем, но супруг Клары вел совершенно отдельную жизнь, и та призналась Фреде, что он почти никогда не прилагал усилий к тому, чтобы произвести на свет наследника. Однако ее это, кажется, вполне устраивало. «Ах, это все так сложно! У меня назначена встреча с Анной сегодня в 11 часов. «У питьевого фонтанчика», — сообщила Фрида матери. «Очень хорошо! Возможно, ее буду сопровождать. Как обидно, что тебе вчера не удалось поговорить с Францем фон Фрайбергом». Он в первую очередь был с английским лордом и его сестрой, которые недавно приехали в город. «Английский лорд?» — голос фрау фон Биндхайм стал выше. «Он женат?» Фрида подавила недовольный стон. Она не снискала большого успеха в обществе. Это стало очевидно еще в прошлом году. Чем больше маман уговаривала ее соблазнять молодых людей, тем молчаливее становилась Фрида. Ей было невероятно трудно поддерживать разговор, не думая постоянно об ожиданиях своей матери. К счастью, она снова встретила Анну. Элиза и Анна подружились с ней в прошлом сезоне и общество Анны немного избавило Фриду от боязни людей и их суждений. Дело было не в том, что ей не нравился Франц фон Фрайберг. На самом деле он и особенно Антон фон Глессом, который, к сожалению, до сих пор не приехал, привлекали ее даже больше, чем другие мужчины. Но в прошлом сезоне Антон смотрел только на Элизу фон Фрайберг, а Франц не прошлым летом, не этим не подавал вида, что вообще замечает Фриду. Единственными женщинами, которые, казалось, играли какую-то роль в его жизни, были Элиза и Анна. Для Фриды это должно было служить хорошим знаком, потому что Элиза была его сестрой, а Анна — невестой графа Деллингема. Если бы он только взглянул на нее один раз, фрау фон Бинхайм продолжала что-то говорить, Но Фриде удавалось особо не слушать мать и лишь изредка одобрительно кивать. «Теперь ты все знаешь!» «Отлично!» Это прозвучало, как заключительная фраза матери, и горничная тоже уложила ей прическу. Фриде слегка прищурила глаза, чтобы полюбоваться в зеркале ее работой. «Мисс Вудман может собираться», — приказала фрау фон Бинхайм. «Еще слишком рано», — возразила Фрида. «Если мы пойдем сейчас, Анна еще долго не будет у фонтанчика». «Но это же даст господам возможность поприветствовать только тебя!» Фрида прикусила губу. Это было бессмысленно. Она просто посидит немного на скамейке в Кургартене с мисс Вудман. То, чего не знала ее мать и не расстроила бы ее. Анна появилась в то утро, не в сопровождении Франца или Юлиуса фон Фрайберга, а с Фройляйн Нахтхайм. И Фрида не знала, расстроиться ей или вздохнуть с облегчением. Она все еще находилась в смятении из-за упреков матери. И только после того, как девушки наполнили стаканы и начали прогуливаться по галерее, Фрида заметила, что Анна ведет себя непривычно тихо. «У тебя что-то случилось?» Сочувственно спросила Фрида. «Нет, нет, конечно. Почему ты так решила? Ты немного бледна и очень спокойна. Я мало спала», — призналась Анна. «Неужели тебя так взволновала наша поездка в Старый замок? Я подумала, что у меня сердце остановится, когда я увидела тебя там на выступе, в руинах. Что, если бы ты разбилась? Или если бы камень сорвался и упал на тебя?» Анна покачала головой. «Нет, нет, это была очень приятная поездка. Ты не находишь. И все же ты плохо спала. Это не имеет никакого отношения к старому замку. Просто мне снилось кое-что и...» «Пожар, который уничтожил замок?» Юлиус фон Фрайбер очень живо рассказывал об этом, и Фрида вздрогнула при мысли о таком мощном пожаре. Нет. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Какое впечатление у тебя сложилось о леди Патриси? Не знаю. Она, безусловно, очень элегантна. Фрида потягивала воду. Очень удобно держать стакан в руке и время от времени делать глоток, когда не знаешь, что сказать. Это правда. Но их любезность довольно навязчива. Тебе не кажется? Со мной она вообще не разговаривала. Казалось, ее интересовали только молодые люди. Правда? Вероятно, она в поисках мужа. Мне нужно будет предупредить Франца и Юлиуса. Анна рассмеялась. А ее брат? Лорд Беннинг долго беседовал с мистером Брунором, и твой жених, похоже, его очень заинтересовал. Я слышала, как он упоминал о нем несколько раз. Да, он, кажется, знает Хенри, хоть и не лично. Он попросил сообщить ему, как только я узнаю, когда приедет Хенри. «От него есть новости», — Анна покачала головой. «Я знаю только, что он возвращается домой, но путь через Средиземное море долг, и я, честно говоря, не уверена, что Хенри больше нигде не остановится. Это было бы немного, ну, не совсем благоразумно с его стороны, учитывая то, как долго ты ждешь». Анна задумчиво посмотрела вдаль, потом вдруг невесело рассмеялась. «Да, признаю, я представляла все это совершенно иначе». Она остановилась. «Ты не возражаешь, если мы закончим нашу прогулку здесь? Я чувствую себя не очень хорошо и хотела бы поскорее вернуться домой». Анна увидела разочарование на лице Фриды и поэтому быстро добавила. «Может быть, ты хочешь пойти со мной?» и пообедать с моими родителями. После этого мы могли бы немного посидеть в саду и заняться рукоделием. У нас там есть симпатичный смотровой павильон. Ты можешь попросить прислать за твоими вышивальными принадлежностями. Что думаешь? Фрида с радостью приняла предложение Анны. Провести приятное время с ней рядом, вместо того, чтобы поддерживать напряженную беседу в компании незнакомцев, было очень заманчивым предложением.